глава 4 в 1991 я потерялась скрылась в зарослях эмоций между искажениями сознания В микросхеме большой системы случился сбой и восприятие превратилось в конструктор случайной реальности необъективной иного объяснения не находилось надо больше спать есть горстями витамины бегать и дышать свежим воздухом «Слишком традиционный рецепт, который действительно помогает, но не в моём случае. Я заблудилась. Застряла под грудой новостей о прошлом Эрика на неизвестной планете в созвездии Козерога. А может, Водолея? Сложить полноценное оригами без лишних заломов и дыр не удаётся. И эта боль от касаний рук Эрика в реальности такого не могло быть». Здравый смысл приводил мозг в порядок, но эмоциям было параллельно. Они раздирали меня изнутри и призывали к опустошению. Слёзы полились вне моего контроля и добавили ещё больше воды в ванну. «Я пропала. Девушка никто. Ничья. Никакая. Есть только моя подгнивающая душа. Она слабым голосом просила о морфии, обращалась к потусторонним силам сна с просьбой о забвении». «Пусть прекратится дикий поток чёрной нефти, вытекающий из моего сердца. Я была готова встретиться со своим прошлым, но никак не рассчитывала раскрывать загадки семьи, частью которой мне не посчастливилось стать. Или это везение?» Ночь обрушилась на город и море в одно мгновение. Её сопровождали огромные тучи, затянувшие небо непроницаемым брезентом ещё до официального наступления темноты – Пошёл сильный дождь. Выбравшись из ванной, я оделась в тёплый велюровый халат в бежевую клетку и села на полу полуспальни на втором этаже. Попыталась исправить заплаканное лицо лёгкими кремами с ароматом кокоса. Через полчаса я уже обнимала свои колени и рассматривала найденный ключ. Он был очень старым. Им могли запереть громоздкую дверь с резным обрамлением или строгим модерновым дизайном. Что-то было закрыто от всех, и только мне дозволено зайти в важную комнату, где поместились, например, тринадцать скелетов и ворованные деньги. Фантазировать можно бесконечно. Я решила обойти дом и найти нужную дверь. Желудок запротестовал и потребовал еды. Аппетит был с ним не согласен. Пришлось довериться логике. За весь день только кофе. Пора залезть в холодильник. Ключ я сунула в карман халата. Сэндвич с дешёвой колбасой я потихоньку съела. Внимание привлекло красное яблоко, отливавшее блестящими переливами от кухонной люстры. Наверное, я машинально оставила его на столе ещё днём. Оно-то и спровоцировало слюноотделение, разбудило сопротивляющийся аппетит. Как заворожённая белоснежка, я схватила красный плод в надежде насладиться сладким фруктом. Пальцы неудобно обхватили яблоко. Средний уперся в твёрдый черенок, торчащий с обратной стороны. Разворот запястья, и моим глазам открылся торчащий из мякоти ключ. Я проверила карман. Мой был на месте. Руки побежали по телу, пальцы пощипали щёки. Никакого сна. Этот дом подкидывает подсказки и ведёт меня куда-то. Играет, как с ребёнком. Рывком я вытащила новый ключ и разглядела его. Идентичный. Но не совсем. На первом было две бородки, а здесь одна. Терпения не осталось. Я проткнутое яблоко бросила на пол и побежала по комнатам. Кроме входной, все двери были символическим отделением одного помещения от другого. Ничего не запиралось. Никаких замочных скважин. Я бросилась к шкафам и комодам. Та же история. «Ключи не соответствовали интерьеру дома. Они старинные, а мебель достаточно современная, но почему-то дешёвая. Предположительно, последний ремонт здесь происходил не в самые благоприятные времена. Я плюхнулась с досадой на кровать в спальне и уставилась в потолок. «Думай, Аманда, думай!» Пол тихо заскрипел в коридоре около лестницы. Я повернула голову к выходу из комнаты. Скрип ритмичным пунктиром повторялся в медленном темпе. Кто-то проник в дом. Мне нечем защищаться. Я в одном халате на атласном покрывале в спальне, где самый опасный предмет — подушка. Бежать к окну бесполезно. Ноги и спина переломаются при прыжке со второго этажа. Вариантов не было. Хотя всегда можно отбиться. Ключи. Мне удалось зажать их между пальцами в правом кулаке, хотя замедленное управление руками мешало мне из-за страха. В дверном проёме появилась лиса. Как она могла сюда пробраться? Причём могу поклясться. Это то же самое животное, что преследовало меня вчера, только его труп уже висел на дереве. Лиса пристально смотрела на меня и не шевелилась – Я не знала, как себя вести, что делать. Предугадать её действия было невозможно. Она развернулась ко мне спиной и, обернувшись, ударила передней лапой об пол. Звук был мягкий. Что это значит? Животное махнуло хвостом по спирали и повторило свой жест. Снова мягкий звук. Я зачем-то встала с кровати и так далее сокрылась за стеной. Ничего умнее, чем пойти за ней? Я не придумала. Она ждала меня у лестницы. Страх испарился. Осталось только любопытство. Подойдя к животному, я увидела, что теперь ступени закрутились в спираль и уходят вниз, дальше первого этажа, будто я уже в другом доме с глубокими подвальными пространствами. Мы шли рядом в абсолютной тишине. Моя проводница периодически смотрела на меня, как хозяйка положения». Спуск продолжался бесконечно. Ощущение времени не давало понять, как долго мы уже идём. Голени налились бетонной тяжестью. Неожиданно ступени кончились и перешли в тёмную длинную комнату. Вокруг полумрак. Под потолком висела голая лампочка, которая на последнем издыхании пускала тусклый свет. Помещение было пустым. Мы прошли вперёд. На другом конце комнаты оказалась старинная дверь из тёмно-коричневого дерева с замочной скважиной в виде горизонтальной линии. Искомая дверь. Ключи я всё ещё сжимала между пальцев в сжатом кулаке. Подошёл первый, и замок открылся легко. Два оборота, треск, сквозняк, темнота. Лампочка умерла и перестала испускать свет. На ощупь я нашла левой рукой дверь и толкнула её от себя, Правой стала шарить по стене внутри комнаты в надежде нащупать выключатель. О да, он оказался чуть выше моего плеча. Щелчок, свет. Моему взгляду открылись маленькая кровать, тумбочка и узкий шкаф с резьбой в виде дикой растительности. Тёмные тона, все настолько миниатюрные, будто для ребёнка. Стены цвета мутной реки, белый потолок, узорчатый грязный ковёр с огромным красным цветком в центре. Всё освещало люстра с хрустальными подвесками из прозрачных бусин. Окон нет. Лиса забежала в комнату, прыгнула на кровать и свернулась клубочком. Я решила исследовать территорию. Первой мне приглянулась тумбочка. Маленькая дверца была не заперта. Внутри стоял пыльный сундучок с бордовой бархатной обтяжкой. Я взяла его и села рядом с моей спутницей. Теперь между нами было негласное доверие. На сундуке был замок. Вот для чего мой второй ключ. Всего половина оборота, и крышка автоматически открылась. Сверху лежала фотография с рельефными краями в виде зигзага. Мальчик лет трёх с тёмными волосами смотрел на меня, обнимая подушку. Он так искренне улыбался, что в момент съёмки наверняка плакали от счастья ангелы. Обаятельное личико врывалось в моё сердце теплотой. На обратной стороне была подпись «Эрик Голд, три с половиной года, любимый нами навсегда». 1991 год. Под фото я нашла сложенную пополам вырезку из газеты — Чёрно-белое изображение пляжа во время надвигающегося шторма под заголовок гласил «Берегите своих детей». Я пробежалась по тексту глазами. Морские волны действительно очень жестоки. Свирепствующие ураганы – частое явление на северных берегах, особенно после того, как в 1987 году прогремел взрыв на местной шоколадной фабрике – Власти не освещают последствий, но в воздух было выброшено огромное количество химических веществ и отходов. Жители знали, что там производится подпольно что-то ещё, но все сидели тихо. Климат стал меняться из-за тех выбросов, и штормы усилились. Редкие купания, которые случались благодаря случайным прогревам воды солнечными лучами, тоже стали опасными. Люди пропадали под толщей воды, когда ветра нападали на водную гладь. Это и случилось с маленьким Эриком Голдом. Мальчику ещё не исполнилось четырёх лет, а его жизнь уже прервалась. Банальная родительская ошибка. Они просто заснули, и Эрик выбежал на улицу. Он заигрался и в своих фантазиях добрался до пляжа. Сильнейший шторм повалил мальчика, а волны не заставили себя ждать – Облизывая песок, они унесли молодого Голда в свои глубины. Тело так и не нашли. Скорее всего, морские животные воспользовались им в качестве корма. Похороны так и не состоялись, ведь... Я не смогла дальше читать. Оставался один абзац с инструкцией по наблюдению за детьми при штормовом предупреждении. Эрик Голд. Молодой перспективный психотерапевт с частной клиникой в Даут-Фоллсе. Мой Эрик умер совсем недавно, 26 августа. Прошло всего три недели. А кто этот мальчик? — Я... — послышался шёпот из шкафа напротив кровати, будто ответ на мой мысленный вопрос. — Было очень страшно, — продолжил кто-то. «Тебе нужно со мной познакомиться?» Лиса навострила уши, что-то заставило меня встать. «Бежать или замереть?» Дверца со скрипом стала медленно открываться. Кровь внутри меня застыла. Из внутренней темноты шкафа ко мне потянулась маленькая детская рука. Вся синяя, в ссадинах и царапинах. На глаза навернулись слёзы от страха и жалости к умершему ребёнку. В одно мгновение распахнулась вторая дверца, и на меня хлынул поток воды. Часть попала мне в рот, солёная, как море. Вода продолжала литься и грозила всё затопить. Леса уже метнулась к выходу и пропала. В панике пришлось, спотыкаясь, выбираться к лестнице. Все силы были отданы этому сумасшедшему подъёму из глубины. Без сил я упала на первом этаже дома и обернулась. Лестница упиралась в пол. Никакого подвального продолжения спуска. Дыхание не желало восстанавливаться. Кислородный голод требовал скорейшего насыщения. Я была вся мокрая и потерянная. Из коридора на полу за мной наблюдало яблоко. Оно стало коричневым и мерзким, будто время его потихоньку сжирало. Как долго меня здесь не было...